Глава 32. Малика. «Уснуть этой ночью я так и не смогла», — до утра читала дневник Юлии. Выписывала из него детали, которые мне казались значимыми, задавала все новые вопросы. В своих записях женщина старалась избегать имен, названий и подробностей быта. Она ни разу не упомянула о каких-нибудь уроках, домашних заданиях или о чем-то таком, что составляло основу студенческой жизни. И вместе с этим я примерно понимала, какой распорядок дня был у воспитанниц. Их день начинался еще до рассвета. Девушек будил звон колокола. Это означало, что есть ровно пять минут до прихода надзирателей. К этому времени они должны были застелить постели, надеть утреннее платья и выстроиться в шеренгу для досмотра. Сёстры искали признаки непослушаний, крошки еды, складки на одежде, пыль. Высматривали все, за что можно наказать. Потом строим троим всех вели во двор для физических упражнений. Летом, весной, зимой, в дождь и метель. Все воспитанницы тренировали тело и дух. Не знаю, как с духом, а вот с телом у многих дела обстояли не самым лучшим образом. Только в дневнике я насчитала восемь смертей. Сколько их было на самом деле, неизвестно. После упражнений воспитанниц ждала трудотерапия, уборка, садовые работы. Часть девушек трудилась в швейных мастерских, прачечных или в хлеву. Раз в неделю воспитанницы отбывали обязательное дежурство по кухне. Эти дни считались самыми легкими, просто потому, что в кухне было тепло. Завтрак подавали в 9 утра. К этому времени девушки были уже измотаны и морально, и физически, а день только начинался. Какие были занятия, что на них рассказывали, Юлия не писала но особой радости от посещения уроков не прослеживалось. Потом снова была работа, скудный ужин, короткий сон. Единственными проблесками радости для девушки был брат П. В дни, когда он появлялся, у Юлии поднималось настроение, просыпался хрупкий интерес к жизни. Все это было похоже на первую девичью любовь. Ту самую, которая обязательно должна была стать безответной и привести к серьезной психологической травме. Хотя в буднях воспитанниц этого заведения было столько всего травмирующего, что мужик кардинально ничего не менял, а может наоборот. Сам брат П. был тем еще козлом. Несколько раз, читая дневник, мне захотелось найти урода и свернуть ему шею без суда и прочей суеты. Юлия была полностью поглощена своими чувствами и не хотела замечать очевидных вещей. Она оправдывала любые выходки П. тем, что делалось это все ради будущего воспитанниц. Например, когда П. без причины избил одну из девушек прямо в столовой, Юлия написала, что потерпевшая сама спровоцировала такое поведение брата. Мужчины, как он, не любят дерзких взглядов, и ей следовало об этом знать. Второй случай произошел ночью. Одну из девушек сестры после полуночи подняли с кровати и увели. Вернулась она через два дня. Все это время она провела в подвале а попала туда несчастная за то, что не была достаточно деликатна с братом П. во время ужина. К утру у меня сложилось впечатление, что заведение было создано не для благородного дела – подарить знания, а для того, чтобы сломать девушек, превратить их в кукол без воли и собственного мнения. Пока это были только мои впечатления. С роем разноплановых мыслей в голове я жевала завтрак в маленькой столовой мотеля. Думала о Кристи. Ее дневник я побаивалась открывать после того, что прочитала в предыдущей тетради. Мне бы не хотелось узнать, что и эта девушка прошла через что-то подобное. Невеселые мысли иногда перебивал Чарли. Король с шахматной доской стал своеобразным якорем, который не позволял провалиться в бездну чужих воспоминаний. Иногда в голову стучался санварин. Тогда пальцы начинало колоть от желания прикоснуться к вампиру. Это было так реально, Так необходимо, что пугало. Но хуже всего становилось, когда я думала о Редерике. Мозг топили какие-то невероятные эмоции. Там была нежность, тоска, желание впиться поцелуем в клыкастый рот. И я снова возвращалась к шахматам, чтобы успокоить разбушевавшаяся либидо. Ровно в восемь утра села в машину и поехала в сторону Альера. Всеми силами старалась сосредоточиться на дороге, карте, встрече с родными Юлии. Только вампиры бесцеремонно врывались в мою голову, заставляли ребра сжиматься от новых эмоций и приятно ныть. Приходилось снова возвращаться к Чарли и шахматам, чтобы успокоиться. Как-то незаметно он стал моим личным островком спокойствия. Чарли. Ярдиш с удивлением смотрел на своего короля. В таком состоянии он его еще не видел. Чарльз всегда спокойный, рассудительный и даже жестокий, сейчас выглядел как человек, которого лишили опоры. Он барабанил носком лакированного ботинка по паркету и до хруста сжимал кулаки. «Почему она уехала одна?» еще раз спросил Чарли. Дарьярдиш искренне не понимал, почему Дара де Ордаш и ее командировка вызвали такую реакцию его величества. Он вообще не мог подумать, что король будет интересоваться какой-то женщиной. Формально детектив принадлежала к роду де Ордаш, но все понимали, что это лишь каприз абажи. Какое дело королю до этого? «Это ее работа, ваше величество. Она должна сообщить родственникам погибших о происшествии», снова повторил всадник. «М-м-м», протянул король. Крылья носа недовольно раздулись. Тонкий клык показался из-под верхней губы. Ярдиш старался делать вид, что ничего не происходит, но с каждой минутой делать это становилось сложнее. Варваде выписал детективу Суриной разрешение на ночлег в апартаментах. Ярдиш подумал, что эта информация должна успокоить короля. Но вместо этого Чарли только больше завелся. И поэтому она так нигде и не появилась? Тут всадник не смог скрыть своего удивления. То, что Малика не ночевала в гостинице, он знал. Но не придавал никакого значения. Она была свободной женщиной и могла жить, где захочет а вот осведомленность короля выглядела по-настоящему странной. «Я хочу знать, над чем она работает». «Я пришлю материалы дела», — кивнул всадник. «И сообщишь, когда она появится. Свободен». Ярдиш поклонился и пошел к выходу, а Чарли не мог найти себе места. Малика и раньше ездила в какие-то командировки, гонялась за убийцами, и это совершенно не волновало его. Точнее, волновало, но не так сильно. В этот раз Чарли был непросто взволнован. Отъезд женщины за пределы столицы его пугал. Он попытался сам разобраться в собственных эмоциях. Честно спросил, что его пугает в этой ситуации, ведь ничего не изменилось. Есть она в городе или нет, на его жизнь это никак не влияло. Первое, что пришло на ум, страх остаться без спасительной крови полукровки в критический момент. И тут же понял, что это ложь. Он не боялся умереть. Он боялся, что больше не сможет с ней сыграть в шахматы или просто поговорить. Чарли достал из-под рубашки флакончик с алой жидкостью, посмотрел его на просвет и устало откинулся на спинку стула. Сегодня он впервые себе признался, что не позволит этой наглой женщине состариться и умереть. Квартира Малики Берс недоверчиво смотрел на Редерика. Несколько минут назад они вскрыли квартиру Малики, и сейчас собирались провести в ней неопределённое количество времени. «И когда она вернётся?» – спросил Берс. «Сегодня или завтра?» Редерик снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку высокого стула. Берс осмотрелся. В прошлый раз он так и не рассмотрел место, где жила женщина. Он был сосредоточен на ней и собственных эмоциях. Сейчас Берс с интересом рассматривал обстановку. Квартира Малики казалась Берсу слишком маленькой. На первый взгляд она была даже меньше, чем его спальня. И в то же время помещение было светлым, функциональным, уютным. На кресле лежал ее халат. Рядом с балконной дверью валялись белые носочки. На столе осталась тарелка, расписанная цветочным узором. Сразу было понятно – работа штучная, второй такой не найти. Люди, по наблюдениям Берса, такую посуду прятали в шкафы и доставали в особых случаях. А Малика, судя по жирному блеску, просто использовала ее каждый день. И этот маленький, ничего не значащий факт, почему-то его очень сильно порадовал. «Она любит цветы?» — Санварин кивнул в сторону балкона. «Цветы?» — фыркнул Ред и открыл холодильник. «Это не цветы, это порождение истинного зла. Кактусы!» И чем они тебе не угодили? Узнаешь, когда один из этих монстров вопьется тебе в задницу». Берс не понял, почему в его задницу должен вонзиться кактус, но переспрашивать не стал. Молча подошел к окну и распахнул шторы. Ред достал из холодильника кувшин. Открыл крышку, понюхал содержимое. Кислый сбродивший запах с нотками непонятной горечи долетели до носа санварина. Ред мотнул головой и вылил мутную жидкость в раковину. «Что это?» «Она называет это квас», — ответил Ред и вернулся к холодильнику. «Есть будешь?» «Может, отправим кого-нибудь в ближайшую ресторацию?» «Кого?» — хохотнул Ред. «И где ты в этом районе видел ресторации?» «Я не умею готовить. Ты зачем вылил этот квас?» «Он вонял. Ее навязчивое желание пить эту вонючую жижу меня пугает». «Еще отравиться? Пойдем, поможешь мне. Ты же тоже не умеешь готовить». Санварин остался на своем месте. Он спрятал руки в карманы и издалека наблюдал, как Деордаш выставляет на стол продукты. Хлеб, мясо, овощи, сыры и прозрачные банки с тряпичными крышками. «Можно подумать, это сложно. Я не буду есть твою стряпню. Не ешь, мне больше достанется». Он... Он наблюдал за квартирой Малеки из окна соседнего дома и злился. Его раздражали незваные гости. Они хлопали дверцы холодильника, звенили посудой, пропитывали мебель своим запахом. В голове крутились мысли о том, что неплохо было бы выставить их оттуда, обвинить в незаконном проникновении в жилое помещение. Но знал, что женщина этого поступка не оценит. Пусть лучше злится на них, когда вернется. Он с тревогой опустил взгляд на то место, где она оставляла свою машину. Сейчас там стояла деревянная телега с подвявшими овощами. Время близилось к двум. Нужно было уходить, он уже опаздывал. Но что-то держало его на месте. Пришлось сделать над собой усилия, чтобы покинуть помещение.